— Здешняя школьная учительница — весьма неприятная молодая особа, — сказала она. — Совершенно красная, я уверена. На слове «красная» мисс Бертон понизила голос. Позже, когда мы шли домой, Джоанна сказала мне. — Она просто прелесть. За ужином в этот вечер Джоанна выразила надежду, что вечер с гостями у Патридж прошел удачным. Патридж слегка покраснела и с трудом взяла себя в руки. «Спасибо, мисс». Но Агнес после всего так и не явилась. «О, извините». «Меня это не беспокоит», — отрезала Патридж. Но ее настолько переполняла обида, что Патридж позволила ей выплеснуться на нас. Я ее не звала. Она сама позвонила, сказала, что у нее что-то эдакое на уме, И нельзя ли ей прийти? У нее ведь был выходной. И я сказала «да», потому что вы разрешили. И после этого ни звука, ни слова от нее хоть бы извинилась. Надеюсь, что завтра утром все же получу от нее открытку. Эти нынешние девчонки ни своего места не знают, ни понятия у них, как себя вести. Джоанна попыталась успокоить оскорбленные чувства Патридж. «Ну, может быть, она заболела. Вы не могли бы позвонить и узнать?» Патриш выпрямилась во весь рост. «Нет, мисс, конечно, нет. Если акт завести себя безобразно, это ее дело. Но я ей кое-что выскажу, когда мы встретимся». Патрич вышла из комнаты, ледяная от охватившего ее негодования, и мы с Джоанной рассмеялись. «Почти как в советах тетушки Нэнси», — сказал я, — «мой мальчик холодно держится со мной. Что мне делать?» Примечание. «Газетная колонка, где даются советы на все случаи жизни». Примечание переводчика. За неимением тетушки Нэнси за советом хотели обратиться к Патридж, но, кажется, неожиданно помирились сами. И теперь Агнес и ее кавалер молча держатся за руки, как все те парочки, на которые натыкаешься в темноте возле изгороди. Они смущают ужасно, но их смутить невозможно. Джоанна засмеялась и сказала, что она предположила то же самое. «Мы заговорили об анонимных письмах и принялись гадать о том, какие успехи сделали Нэш». и меланхоличный грейвс Сегодня ровно неделя, сказала Джоанна, со дня самоубийства миссис Симингтон. Наверное, к этому времени они должны были уже что-нибудь отыскать: отпечатки пальцев или образец почерка или хоть что-то? Я отвечал ей рассеянно, где-то на грани сознания я почувствовал странное беспокойство. Каким-то образом оно было связано со словами Джоанны: Ровно неделя. Осмелись утверждать, мне следовало сложить два и два раньше. Возможно, бессознательно во мне давно уже зародилось подозрение. И теперь тревога росла, заполняя все мое существо. Джоанна внезапно заметила, что я не слушаю ее, мысленно оценивая деревенские события. — Что случилось, Джерри? Я не ответил, поскольку мой мозг был занят сведением фактов воедино. Самоубийство миссис Симингтон. Она была одна в доме в тот день. Одна в доме, потому что у прислуги был выходной ровно неделю назад. — Джерри, что? — я перебил ее. — Джоанна, у прислуги один выходной в неделю, не так ли? «И кроме того, в воскресенье, — сказала Джоанна. — К чему? Не обращай внимания на воскресенье. Они отдыхают каждую неделю, в один и тот же день?» «Да, обычно так». Джоанна уставилась на меня с любопытством. Она не улавливала ход моей мысли. Я прошел через комнату и позвонил в колокольчик. Явилась Патридж. Скажите мне, спросил я, это Агнес Вудэл. Она горничная? Да, сэр, у Симингтонов, у мистера Симингтона теперь.